глава 28. это вопрос чести оскалился Моэр меэггран его зеленые глаза были полны отчаянной ненависти но его брат по прежнему ослепленный огнем взмолился мо не надо нам все равно придется отвечать перед императором лучше сделать это сейчас Моэр зарычал остальные не имели права сдаваться и надевать ошейники пока этого не сделает он, глава рода». И Лоренер навалился лапой на его нос и зарычал громче. «Довольно испытывать мое терпение. Сдавайся. Или я вытащу тебя из этой скорлупы и разорву, спалю изнутри. Мне плевать на твою броню и гордость. Ты своей наглостью бросаешь вызов моей семье. И я заставлю тебя и весь твой род ответить за это, если немедленно не наденешь ошейник». В ответ раздался рык, и Лоренор оскалился, махнул лапой, сметая державшее Мойера нагромождение камней. Охнули и отшатнулись маги и драконы, я отлетела, борясь с воздушными потоками. Распахнув крылья, Мойер попытался высвободить морду из-под когтистой лапы, но и Лоренор выдохнул белое пламя на перепонке. Удар с такого близкого расстояния преодолел естественную магическую защиту, а Мойр не успел поставить водяную, запахло паленым мясом. Я отлетела еще дальше, спряталась среди больших драконьих тел военных. Те следили за тремя оставшимися пленными, оставив главу рода и Лоренеру. Когти Мойра скользили по каменной земле, но камень обратился в песок, и лапы увязали в нем. В спину и Лоренера полетела тяжеленная водяная сфера, разбилась о поднятый им каменный щит лапы моэра утопали в зыбучем песке но морда оставалась на каменной плите так что он не мог вытащить из под нее навалившегося почти всем весом и лоронора камни вокруг того вставали плитами закружился вихрь блокируя попытки швырнуть в него притянутую моэром воду все отчаяние боролся моэр ярость дерущихся была осязаема давила на меня будила во мне бешеную звериную сущность, и я скалилась, пальцы сводила от желания вцепиться в кого-нибудь когтями. Три пленника извивались, пытаясь сбросить тиски, тянули к себе воду. Военные поднимали дополнительные щиты, оттекая их от родной стихии, крепче сдавливая в каменных тисках. «Сдавайся!» Рычал и Лоренор и снова выдохнул на опаленные крылья Мойра. Боль и гнев. Отчаяние, безграничная злость, моэр не собирался сдаваться, и Лоренор, в нем кипело такое бешенство, такая лютая ненависть, что становилось страшно. «Вы!» Его рык напоминал грохот камнепада. «Устроили не пойми что, из-за вас и погибли, и могли погибнуть, и ты еще смеешь перечить?» Я раздавлю тебя вместе с твоей проклятой бронированной чешуей. Убью всех, в ком течет твоя кровь. Вымарую ваше имя из истории. Закопаю ваш родовой артефакт в центре пустыни так глубоко, что никогда ни единая капля воды больше его не коснется. Ну уже давай, сопротивляйся. Дай мне повод вырезать вас всех». Между зубов и Лоренера полыхало пламя. Воздух вокруг вспыхивал огненными протуберанцами обращенные в песок земля все глубже засасывала моэра ну же ты кажется хочешь сдохнуть и утащить с собой весь рот я окажу тебе такую услугу остальные мэгграны кричали и стенали умоляя моэра одуматься просили о пощаде но и лорренор будто не слышал их его глаза горели он в самом деле был в бешенстве целую роту Вы уничтожили целую роту. А теперь думаете, что все сойдет вам слаб? Что можно спорить и упираться? Что мы просто закроем глаза на эту гору трупов, а? Мойер хрипел. В песок его засосало по самые крылья. На поверхности оставались только опаленные перепонки и стиснутая голова. Между зубов и из ноздрей текла кровь. Сквозь ауру, выпущенного на волю гнева и Лоренера, пробивались всполохи паники Мойера. Он, вероятно, и хотел бы сдаться, но уже не в состоянии был об этом сказать. А если начнет превращаться, и Лоренор может случайно его убить. И все же Мойр рискнул. Он резко уменьшился. Зыбучие пески потянули его в свои смертоносные объятия. Захлебываясь кровью, Мойр попытался крикнуть. Вдруг движение песка остановилось. Он превращался в обычную землю и больше не тянул вниз. Вытаращив глаза, Моэр тяжело дышал, с его длинных светлых кудрей осыпались песчинки. Хлестнув землю хвостом, Илоренор склонил голову к человеческой фигурке и прорычал. «Когда убиваешь подданных империи, будь готов за это отвечать». Магия вокруг утихала, втягивались в землю каменные щиты Илоренора. Он презрительно наблюдал, как пытающемуся отдышаться на деле блокирующей магию ошейник и вытащили его из земли. Остальные старшие дракона рода Мэгрен меняли форму быстро и подставляли шеи с такой поспешностью, словно от скорости зависела их жизнь. И Лоран разлился. На себя за эту вспышку гнева в том числе. «Взглядом, найдя меня между военными, то и дело косился, опять проверяя, не исчезла ли я». Не наделаю ли глупостей? Я так много о нем знала, но если подумать, знала удивительно мало. В поселении, где полегла рота Белая Скала, казалось, и Лоранер почти не обратил внимания на искореженные, грязные тела павших. Ведь ни словом не обмолвился, что это очередное доказательство того, что женщинам, которых вроде было много, не место на войне. А сейчас стало очевидно, что он все видел, запомнил и переживал. «Он чувствительнее меня. Больше ценит жизнь. Мне жаль только капитана Саториуса, и то потому, что я его знала, и он мог быть полезен. А Эллоренору, похоже, жалко всех». «В подземелье замка их!» — рыкнул он, не глядя на Мэгренов. Мэгрены поддерживали своего шатающегося главу рода, помогли ему устроиться в лапе одного из драконов военных, чтобы тот мог доставить Мойера на Белую скалу. Через минуту мы с Лоренером остались одни на пересохшей земле. Он ковырнул ее лапой. В земле перемещались водоросли, ракушки и колосья. Снова покосился на меня и кивком пригласил в небо, распахнул крылья. Мы направились к группе войск у кромки воды, где мерцали серебристые крылья Рингрена. Сложности были и с мирными пленными. Избранные для драконов неприкосновенны, У верхушек правящих родов все супруги избранные. А это пара десятков взвешенных драконесс, которых надо держать в узде, не вредя. Обычных драконесс тоже обижать не принято. Их оставили в родовых замках. И, конечно, детей. У напуганных драконят стихийная магия вырывалась из-под контроля. Над острыми шпилями серого замка шадоров горели молнии. Под высокими каменными стенами тряслась земля а вокруг лазурного округлого замка меэггранов бесновалась вода выстреливала острыми гибкими хлыстами то и дело угрожая оцепившим замок военным войска подтурина они так и не объяснили почему внезапно появились в разгар битвы и ударили по бунтовщикам исследовали подземные норы вестников механическими големами представители подтурина отказывались что то объяснять и крайне нервировали всех потому что закрыли город. Это закрытый город, никто не знал, что от них ждать, и мы не представляли даже, существа какой расы в нем обитали, не говоря уже о том, что странно пластичные подтуринцы с бесцветными голосами пугали одним своим видом. Отдельным пунктом проблем шел император. Я о нем не спрашивала, но, кажется, он не собирался появляться. Это ставило и Лоренера в трудное положение. С бунтовщиками надо было что-то решать, а он не имел на это права. Его полномочий хватало только на то, чтобы всех задержать. Собственно, и генералу Рингрену, и Лоренор приказывать не мог. Но тот принимал его распоряжение о перегруппировке войск, содержании пленных и удержании родовых замков Шадеров и Мегренов в изоляции. Когда мы вернулись в замок, элегантный и вежливый Шарль, «Герцог Анларии отвел нас в свою роскошную библиотеку. Высокие стрельчатые окна были украшены витражами с изображением белой скалы и замка на ней. Стены от пола до потолка занимали стеллажи с самыми разнообразными книгами, от спрятанных в драгоценные переплеты фулеантов до обыкновенных бульварных романов. И Лоренор устроился в одной из кожаных кресел возле круглого столика с книгами». Я за миниатюрный секретер с невероятной изящной резьбой и золочением и обитым шелком креслом ему подстать. Только с шелка пришлось смести заклинанием серую кошачью шерсть. Бумага, чернила, дюжина перьев, прежние мои записи, присланные нам записки, все ждало на лакированной темной поверхности секретера. Закрыв зачарованное на защиту от звука в двери, Шарль подробно отчитался о потерях, Рассказал об ожидаемой от буйных соседей компенсации, минимуме, ниже которого опускать ее нельзя, желательной сумме. Тут же сообщил, на какие нужды это все пойдет. Передал мне выполненные изящным почерком расчеты. Он уже позаботился о том, чтобы прибывших в замок жителей покормили из его личных запасов. После Шарля к нам пришел Дорион. В первую очередь глянул на меня за секретером потом наустроившегося в кресле Элоренера, крутившего в пальцах неизвестно как стащенное где-то в замке золотое перо с красивыми желто-фиолетовыми опахалами Сноска. Апахала. Части пера по бокам от центрального стержня. Отчет дариона не радовал. Вся земля вокруг Белой скалы и под водой была нашпигована покинутыми логовами вестников. Документации культа там не обнаружили. Ранее вестников, как оккультистов, здесь не замечали. Не было ни пропавших, ни странных преступлений. Ровным счетом ничего подозрительного. Логово располагались под всеми населенными пунктами и крупными строениями. Они не были связаны тоннелями, чтобы на них случайно не наткнулись маги земли. Похоже, вестники здесь активно кормились магией, а это значило, что герцогству нужны дополнительные меры безопасности и проверки. Из-за потери среди служащих ИСБ тоже были, и Лоранер выслушал об этом молча и внешне хладнокровно, но он еще не закрылся до конца щитом правителей, и я знала, что его спокойствие очень и очень поверхностно, а внутри у меня не было слов, чтобы описать степень его гнева. Благодарю, дарион А теперь, пожалуйста, пройдись по пленным и попытайся выяснить, из-за чего все началось». «Должны быть веские причины для сбора армии, наверняка о них что-то известно». Опять Дарион глянул на меня, поколебался мгновение и вышел. «Как все это глупо!» Процедил и Лоренор сквозь зубы, когда за Дарионом закрылась дверь. «Почему эти идиоты не могли пойти разобраться друг с другом в какое-нибудь другое место?» «Тогда мы не обнаружили здесь логово вестников». Попыталась утешить я, но слово «бездна» Произнести не получилось. Страшно, что он откроет внутри меня осколки того мира, и я порежусь, а затем и отравлюсь ядом их поддельной любви. Цена получилась дороговатой. Обронил и Лоренор и позвал следующего посетителя. Только к вечеру мы закончились делами. Пленные с обеих сторон в основном спали благодаря зельям и целительским заклинаниям под надежной охраной армии аранских. Зачинщики сидели в казематах в ошейниках, окруженные войсками обитатели родовых замков Шадеров и Мегронов, не делали глупостей, потому что и Лоранер пообещал, что за глупости расплатятся пленные. На грифонах и повозках во все уголки империи отправлялись тела солдат роты Белой Скалы и девяти погибших в схватке с вестниками офицеров ИСБ. Грифоны и повозки везли к белой скале заказанную в ближайших поселениях еду, одеяло, одежду, строительные материалы и мастеров. К нам заглянул даже жуткий представитель Падтурина, сообщил, что они будут временами патрулировать эту зону во избежа появления новых скоплений вестников, но ничего не рассказал о выводах, которые они сделали, облазив покинутые норы. Когда в витражные окна просочился кровавый свет заката, снова зашел шарль, рассказал, что всех укладывают спать, предложил нам присоединиться к семейному ужину. Из за его ноги, держась за край бархатного отцовского камзола выглядывал худенький мальчишка, его наследник, разглядывал нас с огромным удивлением. я никак не могла привыкнуть к тому, что люди показывают чужакам детей так рано, и это совершенно безопасно поэтому следила за ребенком настороженно. После принца Арендера я от мелких невольно ожидала подвоха, но этот только смотрел. На мальчика и Лоренор взглянул с болезненной тоской и отказался от ужина. «Вы в любой момент можете спуститься на кухню и попросить еды». Положив ладонь на плечо сына, Шарль вывел его из библиотеки. «Мы с Лоренором остались одни». От внешнего шума нас спасали заклинания изоляции. Тихо. Здесь стало неестественно тихо. Запах книг нес покой, но покоя не чувствовалось. «Ты как?» спросила Лоранер. Он был слишком бледен. «Неплохо». Осторожно отозвалась я, пытаясь понять его эмоции. «А вы?» В дверь постучали. К нам опять заглянул дарион Он был все так же громаден и могуч, но серые тени под глазами показывали, что он начинает проигрывать усталости. «Присаживайся», — кивнул на свободное кожаное кресло и Лоренер. Оно было тесновато для медведя-оборотня, но дарион в него втиснулся, подпер щеку кулаком. Чуть подкрашенный витражом свет заходящего солнца освещал его густые темные кудри. Бас Дориона звучал задумчиво-тревожно. «Странное дело». Обе стороны твердят, что сражение было делом чести, что другого способа решить вопрос не было, но в чем проблема, молчат. Он скользнул по мне изучающим взглядом и из-под лобья посмотрел на Элоренера. «Твой отец собирается здесь появляться, как-то разбираться в этом деле?» Повисла недолгая пауза. Элоренер погладил яркое перо и холодно сообщил. Он сказал, что выяснение причин, как и предотвращение подобных инцидентов, моя обязанность как главы ИСБ. Он же примет окончательное решение, когда пленники и все факты будут предоставлены ему во дворце». Прикрыв глаза, Дорион тяжело вздохнул. В общем-то, формально император был прав, и Лоренор возглавлял службу безопасности, их дело отслеживать подобные инциденты и расследовать. Только заниматься он должен именно этим, А не усмирять вассалов, командовать военными и решать все сопутствующие вопросы по благоустройству пострадавших подданных. «Ты устал», — заметил Дорион тихо. И Лоренор дернул уголком губ, но ничем иным не выразил своего раздражения. «Я не знала, сколько спал Илоренор в брачном месте, возможно, не отдыхал совсем. В этом случае он сейчас должен быть почти на пределе. Всякое еще может случиться». Так тихо проговорил Дарион. «Отдохни сейчас или порешай другие вопросы. Я еще раз опрошу Мэгренов и Шадеров. Мне самому надо знать, что они там наговорят, какие у них загадочные претензии и чести друг другу». Процедил и Лоренор и постучал пером по пальцам, снова покрутил его, находя в этом некоторое успокоение. Дарион вновь заговорил. «Я возьму Холена» кости и Лоренера прокололи желто-фиолетовое опахало пера. «Он все запишет и передаст тебе, отчитается подробно», — пояснил Дарион. Это предложение, мягко говоря, и Лоренеру не понравилось.